Глава 8. Рано утром Деннисон и Джеймс принялись за последнее приготовление к путешествию. Наполнили баки пресной водой, погрузили и упаковали последние порции свежего мяса и овощей. Шлюпку перевернули вверх дном и принайтовали над каютой вместе с веслами и подвесным мотором. А колье ружье капитана, почтенного возраста винчестер 30-го калибра, хорошенько смазали, обернули промасленной тряпкой и прикрутили к специальным крючям в рундуке. Содержимое корабельного рундука надо уложить так, чтобы в случае чего штормовые паруса всегда были под рукой. А на над этим пришлось поломать голову. На канопусе был только один бак с бензином на 30 галлонов. Этого спокойно хватало, чтобы пройти 14-15 сотен морских миль без дозаправки. Джеймс проверил мотор и сказал, что его надо будет запускать примерно раз в три дня хотя бы на час, чтобы подзаряжать батарею аккумулятора. Бак все равно будет почти полным, когда они доберутся до Санди-Хук, и горючего должно хватить, чтобы подняться до Сити-Айленда по Ист и Ривер. Они пересмотрели все фалы один за другим и заменили старые, перетершиеся новыми. Проверили, чтобы все концы были закреплены на скобах, заменили где нужно клинья. Попробовали, как работает помпа и поставили новый предохранительный трос на гик. Денисон в маске нырнул под дно, осмотрел для верности рулевые тяги и тяжёлый бронзовый винт и сообщиу Джеймсу, что всё в полном порядке. В днище кеча малость обрасло ракушками, но они настолько, чтобы ощутимо замедлять ход судна. Утром австралийцы на своей прогулочной яхте вышли в море и взяли курс на Панаму. Денисон проводил их взглядом, позавидовал беззаботной лёгкости, с которой эти парни преодолевают любые водные пространства. "Нельзя так водить яхты", высказался капитан Джеймс. "Эти мальчишки слишком полагаются на слепую удачу". Денисен понимал, что капитан, конечно, прав, но это несомненно был самый простой способ путешествовать по морю. Конечно, пока удача от тебя не отвернулась. К вечеру они закончили все приготовления и завтра утром кеч мог спокойно пускаться в плавание. Джеймс остался в каюте, разбирал свои карты и прокладывал первый отрезок маршрута, а Денисен отправился в яхт-клуб. Решил в последний раз пропустить стаканчик на острове Сент-Томас. В баре яхт-клуба почти никого не было, только писатель одиноко сидел за угловым столиком и подтягивал ром с колой, мрачно уставившись на рукопись, разложенная на столе перед ним. «Ну как идет?» — спросил Деннисон, присаживаясь рядом. «Туго!» — поднял голову писатель. «Туго!» Я вообще не знаю, почему до сих пор не бросил это безнадёжное дело и не стал, к примеру, фермером или ещё кем. Знаете, что издатель сказал об этом рассказе? И что он сказал? Он сказал, что тот слишком явственно даёт мальро. Подумать только, в чём только не обвиняли меня эти чёртовы ублюдки, которые заправляют издательским делом в Нью-Йорке. Это зависит от того, что они время от времени перечитывают на досуге. Мне сообщали, что в моих рассказах слишком много от Конрада Лонда, на Киплинга, и вот теперь Мальро. Да ну, спросил Денисен. Может, конечно, и так, проворчал писатель. Но с этим ничего нельзя поделать. Жизнь, знаете ли, похожа на литературу. И в киплинговских ситуациях люди говорят и действуют как киплинговский герой. Жизнь похожа на литературу. Конечно, в литературе показана жизнь, какой она должна быть, и жизнь старается по возможности соответствовать литературе. Помните, как старик Финнерти спорил со шведом вчера вечером. Законы жизни и всё такое, борьба за выживание. Ну, разве не похоже это на что-нибудь из Джека Лондона? Наверное, похоже, согласился Денисон и тоже заказал себе ром с колой. «Ну вот и откуда вы думаете, наш Финнерти набрался таких умных мыслей? Думаете, его убеждения появились на Рону Месси, а как бы не так? Он, конечно же, читал когда-то Лондона и теперь бессознательно старается приспособить к собственной жизни то, что вычитал в книгах». «А вы никогда не писали о таких людях и ситуациях, которых нет у Конрада и Лондона?» – спросил Деннисон. Писатель какое-то время задумчиво разглядывал потолок. потом ответил. У меня есть приятель, который пишет о гангстерах, наркоманах, бандитских налётах и изнасилованиях, убийствах и всём таком прочем. Я точно знаю, что он никогда и близко не видел ничего подобного. Да он и не хотел бы, чтобы это его коснулось. Этот человек любит покой и уют и проводит время в основном сидя в удобном кресле у себя дома. Он слушает музыку и читает книги, как собственное большинство других писателей. Так вот, он сидит себе дома, слушает музыку и пишет о насилии и жестокости. Вы думаете, я тоже должен так поступить? Откуда мне знать, пожал плечами Денисов. Что ж, я не стал сидеть дома, воинственно продолжил писатель. Я уехал, чтобы повидать мир, чтобы самому узнать, как всё происходит на самом деле. Но беда в том, что люди не хотят читать о том, что и так видят вокруг каждый божий день. Им подавай романтику, приключения. А ты где хочешь, там их и ибери. А правду жизни к чёрту. Денисен хмыкнул, стараясь как-нибудь проявить сочувствие. Он уже понял, что писатель надрался в дрызг, и теперь его потянуло на откровение. А я пишу о том, что вижу и слышу вокруг. Гнул своё писательское Возьмём, к примеру, этих ребят-австралийцев. Они ведут себя как типичные австралийцы, правда же? Точно. Вот и я так думаю. Только кто в это поверит? А этот бесстрастный англичанин, он разве не типичная личность? На яхтах выходит в море только люди определённого типа. А я, к примеру, спросила Деннисон: "А ты типичный бродяга?" А, по-моему, нет. «Начать с того, что я получил в свое время неплохое образование?» «Бродяги и бездельники все с образованием!» Деннисон усмехнулся. «А вдруг у меня в банке лежит миллион долларов?» «Значит, ты бродяга, который сумел отхватить где-то миллион долларов!» «Как-то вы слишком быстро навешиваете всем ярлыки», — заметил Деннисон. «Не важно, что человек делаете». Вы враз решаете, что ничего необычного в нём нет, если он подходит под какой-нибудь ваш шаблон, и распишете его судьбу шаг за шагом. И ерунда всё это. Неудивительно, что ваши рассказы никто не берётся печатать. Кто ж их купит? Так вы что, не избавились ещё от иллюзий насчёт свободы выбора? Иллюзии я свободен и делаю, что хочу. Выходит, вам больше всего на свете сейчас хочется плыть вместе с капитаном Джеймсом. Конечно, у меня были и другие варианты, писатель вздохнул и потёр лоб ладонью. В самом деле, мои поздравления. Он опрокинул в рот остатки рома и заказал ещё. Денисон видел, что писатель сильно пьян. А что вы думаете о капитане Джеймсе? Вы вправду хотите знать моё мнение, переспросил писатель. Ясное дело. Вы согласны с тем, что говорил Швед о колониальных фашистах? Нет, этот Швед сам не понимал, о чём толкует. Он немного не в себе из-за того парня, который вывалился с его яхты. К тому же, во Второй мировой он воевал за англичан и побывал в немецком концлагере. Так что и теперь, когда война закончилась, наш швед болезненно относится ко всякой жестокости. Его ужасает любое проявление жестокости и насилия, и его взгляд на мир пронизан страхом. И всё же он ходит на яхте один. Да, по-моему, так он пытается успокоить нервишки. Тоже способ. Вы себе не представляете, сколько народу выходит в море только за тем, чтобы вернуть себе былую храбрость. Но насчёт капитана Джеймса швед не прав. Джеймс не фашист ни в коем мире. У него нет никаких убеждений, никакой псевдообщественной программы, нету даже намёка на истинный садизм. В таком случае он один из ваших с Лондоном и Мальроти типичных искателей приключений. Нет, я имел в виду совсем не то, проговорил писатель, тупо таращась прямо перед собой. У меня такая склонность сводить всё к чистой теории, всё упрощать. Но вы, кажется, спрашивали о Джеймсе. Капитан Джеймс просто человек, который борется за первозданную чистоту таинственного искусства приключений. Вот. Вы слишком много выпили. Я с трудом вас понимаю. Не понимаете? Давайте я объясню вам свою теорию приключений и их искателей. Бармен Ещё Рома моему другу Денису устроился поудобнее и приготовился слушать. Почему бы не выслушать рассказ, который уже оплачен стаканом выпивки, хотя никто и не собирался это сочинение покупать. Приключение это таинственное, мистическое искусство, начал писатель, понизив голос и прикрыв глаза. Оно требует огромного самообладания, такого же, как, скажем, йога. В приключениях существует строгая иерархия. Они подчиняются очень жёстким законам. Каждый искатель приключений находит в этой иерархии своё собственное место, выяснив, какой тип действий ему больше всего по вкусу. Нет, скорее, выяснив, на что он лучше всего годится. Я доступна объясняя. Конечно, кивнул Денисон. Типы действий. Хорошо. В самом низу шкалы стоит война. Она не особенно высоко ценится, разве что у небольшого числа профессионалов, потому что в войнах участвуют слишком многие. Теряется исключительность, понимаете? Затем идёт борьба с безликими силами природы: морем, горами, лесами, пустынями, джунглями и всем таким. Ещё чуть выше, хоть и не намного, котируется охота на диких зверей, причём желательно с примерно равной степенью опасности для охотника и зверя. Но превыше всего ценятся те искатели приключений, а не те, есть истинные адепты этого искусства, которые способны совладать с озверевшими людьми, потому что не существует занятия более опасного, Вот к ним-то и относится капитан Джеймс Ставил Деннисон. Он же воевал с охотниками за головами и с этими кули, и вообще чёрт знает с кем. Погодика, остановил его писатель. Прежде чем вознести Джеймса на такую высокую ступень, прежде чем отнести его к истинным искателям приключений, ты должен вспомнить о правилах, а не приложенных правилах искусства приключений. А правила эти таковы. Истинного искателя приключений не вдохновляет ни патриотизм, ни какая-нибудь великая идея. Это совершенно особый случай, и не надо путать их с истинными приключениями. Жизнь истинного искателя приключений полна лишений и невзгод. Единственная достойная его награда, к которой стоит стремиться это золото. И то больше из-за символического значения этого металла, чем ради его денежной стоимости. Истинный искатель приключений стремится навстречу опасности только для того, чтобы ещё раз почувствовать её терпкий вкус, чтобы попробовать свои силы и победить её не только материально, но и духовно. Писатель потёр луп и посмотрел на Денисова. "Ну и что ты теперь скажешь?" «Похоже, это хорошо продуманная теория», — дипломатично ответил Деннисон. «Так и есть. Я записал ее в коротеньком рассказике «Правила игры». «И как? Его у вас купили? Еще нет. Я подумываю о том, чтобы изменить кое-какие правила». «Что ж, по-моему, капитан Джеймс вполне соответствует всем этим вашим требованиям к истинным искателям приключений», — сказал Деннисон. «Не знаю». Есть много путей к просветлению, и приключения, несомненно, один из них. В самом ли деле Джеймс – адепт действия? Вправду ли он достиг блаженного состояния отрешенности от собственной личности? Или капитан такой же заурядный человек, как все остальные, просто делает свое дело осмотрительно, избегая опасности, где только можно? Я и в самом деле не знаю. Я думал о том, как он, этакий веселый толстяк, идет по жизни». Внешне всё просто, обычный, хороший парень, настоящий мужчина. Но за этим фасадом таятся демоны. Он говорит, что ни о чём не мечтает, ничего себе не воображает. Он просто живёт так, как другие могут только мечтать. Но так ли это? Так ли это? Денисен немного объянел и стал не разговорчивым. "Я хочу вам кое-что сказать", начал он. Вы много чего подмечаете, но кое-что упустили из виду. Во-первых, вы, по-моему, не понимаете, что такое опасность и что такое смерть, и каково испытать это на собственной шкуре. И вы так и не поймёте, что такое настоящее приключение, пока сами не попробуете, что оно такое. И насчёт людей вы тоже много просто не видите. Вы не понимаете, что вот даже я, по вашему типичный бродяга, тоже личность, и у меня есть своё достоинство. Вы видите только ярлыки, вы видите людей отдельно от того, что их окружает, и не понимаете, что они способны измениться, стать другими. Поэтому они у вас такие схематичные, неживые. Возможно, люди и в самом деле в массе своей типичны, но каждый отдельный человек изменчив и непредсказуем. Люди убивают или зарабатывают миллионы, или кончают жизнь самоубийством. А вы можете найти объяснение их поступкам только после свершения факта, но не раньше. И пока вы не научитесь предвидеть, на что способен каждый отдельный человек, вам никогда не понять людей». «Это просто какой-то злой рок», — вздохнул писатель. «Я вечно встреваю в споры с образованными бродягами». Тем не менее, весьма похвально уже то, что вы, мой друг, хотя бы пытаетесь рассуждать. Писатель качнулся и наклонился вперёд так низко, что чуть не съехал на пол, но ему удалось выпрямиться. Он снова потёр лоб. Наверное, лучше мне пойти к себе на яхту. Я, похоже, пьян, а мне завтра с утра надо поработать. Поработать? удивился Денисен. Надо романом. И о чём ваш роман? Действие происходит во время Второй мировой войны. Несколько солдат попали в плен к японцам на Бирме, и японцы заставляют их копать тоннель под рекой. Группа американских пехотинцев пытается освободить своих из плена, но сперва они должны захватить хорошо укреплённую гряду холмов из жёлтого песчаника. Гряда вся изрезана ущельями и оврагами, они словно полосы на шкуре тигра. Это символично. Звучит неплохо, сказал Денисен, помогая писателю добраться до двери. Это будет хороший роман. И знаете что? Я был одним из тех парней, что копали этот чёртов туннель. И пусть только эти засранцы из издательства попробуют сказать, что это похоже на Лондона или Конрада. Утром мы уходим. Удачи. Тебе она скоро очень и очень понадобится. Или, может, капитану Джеймсу. Почему это Откуда я знаю, сказал писатель. Только у меня какой-то особый нюх на неприятности, я их предчувствую и ещё почти никогда не ошибался. Писатель, пошатываясь, побрёл к своей яхте, а Дениссон пошёл вниз на пирс, где был пришвартован Конопус. Перед тем как заснуть, Дениссон раздумывал о том, что разные люди говорят о капитане Джеймсе. Финарти считает его романтиком, искателем приключений. Швету убеждён, что Джеймс колониальный фашист, а писатель утверждает, что капитан адепт мистического искусства приключений. Но ну, о сам капитан уверен, что просто с ним часто случаются всякие неприятности. А что думаю я, спросил себя Денисон. Так. Я думаю, что если человек попал в приключение и выбрался из них живым, то он вполне может потом рассказывать о них всякие истории. А Джеймс, конечно же, точно такой же человек, как любой из нас. Точно такой же, как я и как Хейкла, и как Финарти, и такой же как писатель. Приключения длится считанные секунды, а потом можно годами вспоминать и рассказывать о нём. Вот что я думаю. «Впрочем, к чему забивать голову всякой ерундой? У нас с капитаном Джеймсом впереди переход в четырнадцать сотен морских миль. Мы будем вместе по меньшей мере три следующие недели. Вот тогда и посмотрим, с чем его едят. Однако какого черта меня так занимает, что за человек этот капитан Джеймс? Он будет тем, кем я стану его считать. Вот и все. Я всегда должен об этом помнить. Всегда». с этой мыслью Дениссон заснул. Джеймс разбудил его на рассвете, они наскоро перекусили, поставили парус и закрепили фалы. Дениссон отдал носовые и кормовые швартовы, и яхта под парусами скользнула к выходу из гавани. Несмотря на такую рань, кое-кто из яхтсменов уже проснулся. Они махали вслед уходящему паруснику и провожали Джеймса и Дениса на гудках сигнальных сирен. Денисон и капитан погудели в ответ. Вскоре они вышли из гавани и взяли курс на север. Ветер дул попутный, и яхта сразу набрала хорошую скорость. В следующий раз они сойдут на берег только в Санди-Хук. Глава 2. Часть первая. Кеч стремительно рассекал волны. Они шли под четырьмя нижними парусами. Ветер дул справа, и яхта сильно раскачивалась. Главный гик был подтянут вантами кверху, так чтобы его не захлёстывали волны, и закреплён предохранительным тросом, чтобы парус не болтало. Денисен обнаружил, что удержать корабль от поворота в наветренную сторону крайне трудно. Дело осложнялось ещё и западным морским течением, которое сталкивалось с поверхностным волнением, поднятым северо-восточным ветром, и усиливало качку. Но Денисен, вкаловыший до седьмого пота, ворочая тяжеленный дубовый штурвал, был счастлив как никогда прежде. Если бы кеч шёл на моторной тяге, Денисен за какой-нибудь час притерпелся бы к нему и потерял всякий интерес. Никакое занятие не могло заинтересовать его больше, чем на неделю. Но парусник, прекрасный, древний, невероятно сложный и непрактичный, почти неуместный в этом мире, вдохновил его и приковал к себе. Капитан Джеймс забросил лаг собственного изобретения, потом отрегулировал расположение парусов и кич пошёл ровнее, стал лучше слушаться руля. паруса наполнились свежим попутным ветром и кетч по приблизительным подсчетам капитана делал теперь почти семь узлов. Остров Сент-Томас совсем скрылся из виду. Оба они, и Деннисон, и капитан немедленно втянулись в судовой ритм. Повреждения на шкотах и парусах нужно вовремя отслеживать и чинить. Еду готовили по очереди, в промежутках варили кофе, переставляли паруса, когда северо-западный ветер сменялся северным выкачивали воду из трюма подгоняли и ремонтировали снаряжение они сменяли друг друга на вахте по 4 часа не считая времени, которое Джеймс проводил за расчётами курса вахтиный обязан следить за парусами свободный от вахты готовит еду выкачивает просочившуюся в трюм воду или урывает несколько часов для сна Джеймс каждые сутки нёс ночную вахту. Он усаживался на крыше каюты, откинувшись спиной на шлюпку и прочно уперевшись ногами в поручень. Каждое утро и каждый вечер, если погода позволяла, он сверял курс по звёздам и определял местонахождение судна. Денисон фиксировал время наблюдения по часам капитана, которые тот одолжил ему на время путешествия. Он всегда проверял точность их хода по корабельному хронометру. И кеч шёл на север со скоростью около 150 миль в день, подгоняемый устойчивым попутным ветром. Сент-Томас отдалялся по мере того, как карандаш капитана медленно вычеркивал курс по мелкомасштабной карте. Первой землёй впереди были Бермуды, которые теперь находились всего в 600 милях. Кеч пройдёт в 200 милях от них, а ещё через 700 миль будет Нью-Йорк. Но сейчас им всё равно, где находится земля. Слишком далеко в море они зашли. Это станет важно через несколько недель, но в данный момент они отдались на волю волн. Все их заботы связаны с яхтой, ветром, водой и погодой. Осматривая однообразную сине-зелёную гладь океана, который простирался во все стороны, сколько хватало глаз, путешественники вспоминали обозначения штурманских карт. Извилистые красные линии зона ураганов, толстые зелёные стрелки указывающие течения, оперённые стрелы направление ветра и окружности, обозначающие штилевые районы. Но штурманская карта содержала сведения о вероятных и ожидаемых условиях. Она не могла предусмотреть все неожиданности плавания. В таком деле приходилось больше полагаться на барометр, который застыл на отметке 29,9. Ветер северо-западный, волнения умеренные. Денисон и Джеймс следили за скоплением и передвижением облаков, как сухопутный житель следит за манёврами вражеских армий. Любой порыв ветра, любое изменение морских течений, любое колебание температуры и давления могло таить в себе угрозу. слабый отголосок того, что может выкинуть коварное море в следующую минуту. Их путь пролегал по выверенным территориям, по морским странам океанских просторов. На третий день они дошли до места, где пришлось распрощаться с попутным ветром. Впереди раскинулись конские широты, полоса штиля и неожиданных шквалов, одинаковая тяжёлая как для человека, так и для судна. Через конские широты протянулся восточный рукав Саргасово море. За ним находились в воду Бермудских островов со своими капризами, а потом их ждал гольф-стрим и северо-западные ветры. Попутный ветер ослабел. Вести кечь теперь стало легче легкого. На ночных вахтах Деннисон придерживал штурвал одной рукой, лёжа на спине и устанавливая курс по звёздам, проглядывающим сквозь просветы ночных облаков. Во время долгих ночных вахт делать было нечего, разве что иногда поглядывать на компас, когда звёзды меркли в свете восходящей луны. Ночи летучих рыб, лёгкое, необременительное плавание, которое оставляет моряку массу времени на раздумья и грёзы. когда вода мягко шипит под носом яхты, и кич скользит по невысоким волнам моря. Массу времени на раздумья. О Нью-Йорке. Для чего он собирался попасть в Нью-Йорк? Ах, да, за деньгами. Попросить займы. Но удастся ли ему выбить деньги из сестры? Вполне вероятно, так ему казалось, пока он рассказывал об этом всем и каждому в Сент-Томасе. Сомнительно в действительности, Но теперь, оставшись наедине с собой, он находил эту авантюру почти безнадёжной. Денисон вспомнил сестру, вдову с длинным носом, дамочку в цветастых шёлках, которая жила в домике на Граммер-Си-парк, посвятив себя своим кушечкам и концертам. Что она может ему дать? Комнату, комнату и стол и, возможно, немного карманных денег. на сигареты, скажет она, поскольку знает об этой мужской привычке. За это благодеяние он будет вынужден выслушивать бесконечные лекции, что даже похлеще, чем лекции армии спасения и хуже бормотания святых отцов. По крайней мере, армия спасения и святые отцы кое-что понимают в жизни. А Ливия же не видела ничего, кроме своего Граммер-Си-парка и фишинэбельной части Лонг-Айленда. Сперва она ударится, так сказать, в обзор. Она по минутам восстановит все 34 года его существования на грешной земле. Она припомнит, какие перспективы светили ему, когда он вступал в жизнь, упомянет его образование, определит уровень его интеллекта, его способности, что будет сильно смахивать на кипу психологических тестов, которыми его пичкали в колледже. Обзор завершится неутешительным резюме. Что он сделал со своими возможностями и способностями? Ничего, даже меньше, чем ничего. Кто он сейчас? Нищий, бродяга, тип, не способный нести ответственность за свои действия, не желающий знать подобающее ему место в достойном образе жизни в Лонг-Айленде или Граммер-Си-парке. Затем последует мольба. Ещё не поздно изменись, стань кем-нибудь Аливия даже от тысячи для него возможностей: помощник в обувном магазине, продавец в фирме, производящей пылесосы, сама по себе работы не в счёт. Главное это благородный порыв к труду. Это прежде всего: стань нормальным человеком, вступий в ряды воинства с серыми мордами, в ряды людишек, которые просыпаются в 7 и возвращаются домой в 6. И когда он наплюет на ее мольбу и на предлагаемую работу, последуют возражения и аргументы, шаткие и идиотские аргументы о ценности благопристойного образа жизни в этом мире, в мире Оливии. Он никогда не мог ее переубедить. Все это заканчивалось удручающе и однообразно. Оливия приказывала ему убираться из ее домика и возвращаться к своей беспутной жизни. А деньги... Как насчёт денег? Каких денег? Боже мой, каким же он был дураком, если поверил в то, что праведная Оливия согласится отщепнуть часть наследства своего покойного муженька. Деньги, заработанные тяжким трудом на какой-то шхуну в Ливарцсе, школу катания на водных лыжах в Сент-Томасе или поиски подводных сокровищ в проливе Мона. За всю свою жизнь она ни когда не выбиралась дальше Нью-Йорка. Подобные места и подобные занятия не являлись ей из страшных снах. Они были так же далеки, как луна, и так же нереальны, как страна Оз или Зазеркалье. Вполне возможно, она считала, что тропические страны изобретены Голливудом. Конечно, она займёт ему денег на приличный костюм, чтобы он мог устроиться на работу в какой-нибудь занюханной конторе, но не больше. Господи, опять он сплохавал Опять его разум выкинул какую-то нелепую шутку, заставив принять желаемое за действительное. Он ведь мог стать помощником капитана на Люси был и вести сейчас к малым антильским судна, гружённое твёрдой древесиной цементом. Он мог принять предложение Тони Эндрюса и плыть к Никарагуа. И вместо всего этого он направляется к единственному городу, куда он поклялся никогда больше не приезжать, к этому проклятому Нью-Йорку. Денисон сокрушался по этому поводу долгими тихими ночами и жаркими днями. Ветер оставался слабым и переменчивым, они вступали в царство конских широт. Стоял конец октября. В Нью-Йорке его ждала зима. Она никогда не даст ему денег. Как же он выберётся из Нью-Йорка? Конец сезона, найти яхту, отправляющуюся на юг, практически невозможно. При нем до сих пор были документы на право вождения судов, но они, наверное, стали недействительны после того, как он смылся с корабля несколько лет назад в порт Саиде. А если даже и нет, на берегу сейчас толкутся толпы моряков, шатающихся по грязным кварталам дешевых баров в поисках вакансий. Спрос на парусники резко упал. Как же он выберется из этого чертова города? И с какой радостью он вообще поперся в Нью-Йорк? Его жизнь проходила между призрачными границами тропика Козерога и тропика Рака, таинственными границами, которые он никогда не нарушал. Когда все вокруг говорило «нет», почему же он ослушался? Как он мог забыться? Этим вечером, поглядев на карту, он обнаружил, что они уже минули тропик Рака. Китч шел через 30-й градус широту Святого Августина. Впереди их ждали Нью-Йорк и зима. Часть вторая. Прошло 4 дня с тех пор, как их парусник покинул Сент-Томас. Попутный ветер иссяк, оставив их у границ конских широт. Лёгкий бриз, дующий то с северо-востока, то с северо-запада, подгонял кеч. Предохранительный трос был смотан, и яхта ложилась с галса на галс, пытаясь уловить малейшее дуновение. Иногда на горизонте возникали шквалы, но их ни разу не зацепило. С юга шла зыб, свидетельствуя о далеких штормах. Деннисон и Джеймс поставили грот. Теперь Кетч шел на север, к Нью-Йорку, длинными галсами. На пятый день, в час по полудню, Джеймс закончил вычисление и взялся за штурвал. Кэч был в прекрасном состоянии, если не считать трапа. Одна из ступенек треснула и была залатана кое-как. Яхта скользила по волнам на крыльях восточного ветра. Денисон вместо того, чтобы вздремнуть пару часиков, остался на кокпите, чтобы поговорить с капитаном. Разговор тёк вяло, жара стояла страшная. Говорили о трудностях подводных работ. Забавные истории рассказывают про осьминогов, сказал Джеймс. Что вроде бы они захватывают нырящиков и тому подобное. Видел фильмы про этих тварей. Ага, ответил Денисон. Нырящику хлопочет осьминог, а потом вплывает в пещеру, забитую сокровищами. Они оба усмехнулись. Осьминоги выркнул Джеймс. Сейчас самая страшная это акула, особенно если она тащится за судном несколько дней подряд, подбирая отходы. Наверное, она считает, что человек тоже разновидность отходов. Разве она не права? спросил Денисон. Ясное дело. Какая разница, апельсиновая кожура или ноги руки? Для голодной акулы всё харч. А вот барракуда это ещё похуже. Ты слыхал о большой барракуде, что живёт под пирсом яхт-клуба? В Сент-Томасе вы мне не сказали, они когда посылали осмотреть дно яхты. Ну, ответил Джеймс. Все говорят, что она безвредна. Детишки обожают прыгать на неё и пугать. А вот такая странная буракуда. А мурены, такие здоровые сволочи длинные, будто угри, они любят гнездиться в тёмных углах и старых трещинах, сидят там и ждут, когда кто-нибудь проплывает мимо, страшное дело. Ещё бы согласился Денисом. А какое оборудование вы собираетесь забирать в Нью-Йорке, Кэп? Кое-какое снаряжение хранится в гараже у одного моего приятеля. Парочка касок, скафандр, шестиваттовый генератор, глубоководный лот и остальные причудалы. Почти всё их придётся чинить. А ещё мне надо будет купить воздушный компрессор. Да, скорее всего, и металлоискатель. С минут он помолчал. Потом запасной якорь и приличный моток тросов. Собственно, не помешает и прочный парус для грота. «Дорогое удовольствие», — заметил Деннисон. «Ага, но есть у меня на примете пара ребяток, которые могут раздобыть его для меня. Если не получится, обойдусь тем, что есть». «Выходит, капитану тоже нужны деньги». «Чёрт, а кому они не нужны?» Самое время напомнить о его намёке на то, чтобы Денисон остался и помог ему в поисках затонувших судов. Денисон отважился. Мне бы хотелось работать с вами Кэп и дальше. Джеймс смерил его задумчивым взглядом. На капитане были только шорты и фуражка, да повязанный вокруг шеи платок. На поясе на ремне висел складной нож со свайкой. Капитан Джеймс поскрёб живот и задумался. Он был крупный, широкогрудый, с багровым лицом, обгоревшей до красноты шеей, усыпанный повсюду, даже на спине, веснушками и нависающим над поясным ремнём брюхом. Честно говоря, наконец произнёс он: "Я не уверен, что смогу выплачивать тебе жалование. Скорее всего, нет. Денег у меня кот наплакал. Но если ты согласен работать в расчёте на долю прибыли, конечно, быстро сказал Денисон, даже слишком быстро. Или только зайду и крышу, пока у меня не появится бабки, закончил Джеймс. Даже за это, повторил Денисон, распрощавшись с Надеждой позаработать деньжат. Ладно, посмотрим. Я бы не прочь оставить тебя, а но в Нью-Йорке у меня есть пара дружков, которые могут решить взяться за это дело, ну и вложить кое-какие деньги. Может, они сейчас не при деле и захотят подработать. Сам знаешь, каково оно. Знаю, отозвался Денисон, стараясь казаться беззаботным. Но если получится, я бы взял тебя, закончил Джеймс. Если бы только не финансовые проблемы. Ну, поглядим, когда прибудем в Нью-Йорк. Хорошо, сказал Денисон и пошёл в каюту. Развалившись на койке спиной к стенке каюты, Денисон прокручивал про себя их разговор. и пришёл к его дошто, скорее всего, капитан его не возьмёт. С кем кем, а уж с ним такое случалось сплошь да рядом. Случайные встречи, случайная дружба, случайные развлечения, а в результате Денисен всегда оказывался за бортом. Может, сейчас капитаны подумывают о не взять ли его. Ну а сейчас-то они в море, один на один, окружённые бесконечными просторами. В Нью-Йорке всё будет по-другому, как только капитан встретит своих дружков. А нет, так он спокойно может взять одного из молокососов, только что окончивших колледж или молодого болвана, согласно вкаловать день и большую часть ночи за спасибо, схватывающего всё на лету, да ещё с набитым кошельком вдобавок. Или Джеймс может передумать и нанять на Багамах какого-нибудь негра, на которого и тратиться не надо. И так сам он опять останется с носом, на этот раз еще и в Нью-Йорке. Безусловно, пускаясь в это плавание, он понимал, что шансы зацепиться на Кечи невелики. Но тогда в Сент-Томасе ему казалось, что все сложится наилучшим образом. Подгоняемый неустойчивым переменным ветром, Кеч все дальше забирался в конские широты. Скорость суда продолжала падать. За пятый день они прошли только 72 мили. За шестой 60. Близились границы с Аргассовым морем. На поверхности воды появились плавучие пряди водорослей, длиной в 10-20 футов, жёлтые и зелёные островки на сине-зелёной глади моря. Денисон впервые путешествовал через Аргассово море. Он был заинтригован Так вот какое-то море, которого панически боялись древние мореплаватели. Они рассказывали душераздирающие истории о кораблях, попавших в сети коварных водорослей, застывших посреди моря, беспомощных и неспособных двинуться с места. Ну, всё это были обычные побасенки, которые так любят рассказывать моряки. Наглая ложь. поскольку в рыхлых, длинных лохмотьях водоросли не смогла бы застрять и надувная лодка, не то что мощный стремительный парусник. Самое большее, чем могли досадить эти водоросли, обмотаться вокруг лага и засорить его катушку. Днем паруса кеча ловили каждое дуновение ветерка, чтобы хоть немного продвинуться на север. Долгие минуты, когда, казалось, воздух вообще не шевелился, Кеч всё же продолжал двигаться вперёд, влекомый самым лёгким бризом, который, похоже, существовал только для этой прекрасной яхты. Денисон понял, какой это чудесный парусник. Ему очень нравилось вести конопус. На нём можно было смело отправляться куда заблагорассудится, в любую точку земного шара, бродить по всем океанам земли и бросать якорь, где твоей душе угодно. Этот корабль мог дать такую свободу действий, о какой Денисен раньше и не мечтал. Это был и дом, и транспортное средство, и способ подзаработать, и массу удовольствия в придачу. Человек, у которого была такая яхта, всё равно что владел целым отдельным государством. Он мог даже не платить за стоянку в портах, если бросал якорь в гавани, а не приставал к пирсу. А питаться можно было бы рыбой, которую наловишь с корабля. А когда понадобятся деньги, можно было бы сдать яхту на время кому-нибудь или катать по морю туристов. Дом, транспорт и источник заработка. Иными словами, Деннисон рассматривал кетч как нечто вроде солидного банковского счета. Говорили, что капитан заплатил за этот кетч 8 тысяч долларов. Сущая ерунда. В Нью-Йорке за него запросто отвалят 12. А то и пятнадцать тысяч — это верняк. А возможно, и больше. С такими деньгами человек уж точно может делать все, что заблагорассудится. Ранним утром седьмого дня Джеймс заметил слабенький столбик дыма на восточном горизонте. Он послал Деннисона вниз за биноклем. Деннисону пришлось хорошенько покопаться в ящике капитанской тумбочки, пока он отыскал то, что требовалось. В том же ящике в самом углу лежал и бумажник Джеймса. Деннисон из чистого любопытства раскрыл его. Он сильно удивился, когда насчитал там больше двух с половиной тысяч бумажками по пятьдесят и двадцать долларов. Скорее всего, это была только часть денег, которые капитан снял со счета вместе с теми, на которые купил кетч. И он еще говорит, что почти разорился. Денисон положил бумажник на место и поднялся с биноклем на палубу. Но облачко дыма уже развеялось, и не было никаких признаков судна, которое его оставило. Денисон отнёс бинокль обратно в каюту и положил на место, в тот самый ящик, откуда брал. На этот раз он задержался, чтобы поподробнее изучить капитанский бумажник. Кроме денег, там была кредитная карточка, водительские права, выданные в Мэриленде. «Маленькая банковская книжка на текущем счету капитана Джеймса в Нью-Йоркском банке, как оказалось, хранилась в 3240 долларов 60 центов». Разорился. «Да этот старый прохоз меня просто дурачит», — думал Деннисон. «Куда же подевалась ваша хваленая прямота и честность, а, капитан Джеймс? Похоже, я узнал, что вы за человек на самом деле. Когда двое затеряны в открытом море...» А не хочешь, не хочешь, узнают друг о друге всё. И теперь я знаю, что вы ничья, мне лучше любого из нас капитан Джеймс. Вы просто ловчее треплете языком, рассказывая свои истории, вот и всё. Часть 3. Долгими жаркими днями и ночами, когда время тянулось невообразимо медленно, Денисон постоянно размышляла о капитане Джеймсе и его кече. Эти мысли были неотвязными, избавиться от них не было никакой возможности. Яхта была единственным прочным, определённым местом в огромном безликом океанском просторе, который раскинулся впереди и позади. Время и пространство перестали существовать, оставалась одна только яхта, прокладывающая свой путь в безбрежном сине-зелёном океане. В временами Денниссону казалось, что в мире никогда не существовало ничего другого, кроме этой яхты и неизменного океана. Во всех смыслах корабль был сейчас для него целым миром, который несётся по своей собственной орбите в неверной и таинственной вселенной. Капитан Джеймс был единственным, кроме него, обитателем этого мира, и судьбе было угодно сделать его господином, а Деннисса рабом. Корабль прекрасно оснащённый и ухоженный, сложный и живущий как будто своей собственной жизнью, был для Дениса на единственной реальностью в настоящем. Но корабль был в то же время и его будущим, потому что все мечты и надежды Дениса на были сейчас связаны с этим кораблём. Это была единственная альтернатива невыносимым мыслям об Аливии и Нью-Йорке. Но корабль принадлежал капитану Джеймсу. Эта внезапная мысль оборвала мечтания Дениссона. Все надежды и приятные картины будущего рассыпались в прах ото сознания этого, и мечтания Дениссона стали несколько иными. Чтобы отвязаться от неприятных и досадных мыслей о Джеймсе, Дениссон стал воображать, что капитан, например, вывалился за борт или его настигла какая-нибудь другая опасность из тех, что поостерегают человека в море. «Если бы капитан погиб, тогда яхта стала бы моей», — думал Деннисон. «Я сам довел бы ее до Нью-Йорка и передал наследникам капитана естественно соответствующими выражениями сочувствие. Но не стал бы упоминать и о двух с половиной тысячах, что лежат в капитанском бумажнике. В самом деле, почему бы и нет? Это для них такая мелочь. Кроме того, ничего невозможно доказать». А я получил бы неплохую сумму для начала. Но почему, собственно, я должен возвращать кеч его наследникам? У такого человека, как этот Джеймс, может вообще не найти никаких наследников. Родители его наверняка уже давно умерли, жены у него не было, это точно. Какие-нибудь дальние родственники, может, один, два кузена. Да их попробую ещё разыскать. Наверняка они ничего не знают про Кечи и не стали бы интересоваться, если бы я вообще не привел парусник в Нью-Йорк. Если бы капитан был мертв, я с чистой совестью мог бы оставить яхту себе и загнать ее, например, в порт О'Пренсе или Веракрусе. Там можно продать судно безо всяких документов на право собственности, и никто не станет задавать вам никаких глупых вопросов. Конечно, цену придется сильно сбавить. Может, удался толкануть кетч тысячи за три, или за четыре, если пойти в Южную Америку. И это плюс те две с половиной тысячи, что лежат в капитанском бумажнике. Почти семь тысяч. Очень даже неплохо. Если бы только этот чертов капитан свалился за борт и пропал где-нибудь в море. Черт, да лучше я не буду вообще продавать этот кетч. Стоит только поменять рангоут и такелаж, перенести дальше к Каर्में, и кеч будет не узнать. Закрасить регистрационные номера и заново зарегистрировать его в Сен-Мартине. Но здесь можно ненароком наткнуться на кого-нибудь из Сент-Томаса. Тогда к чёрту Карибское море. На борту полно провизии, воды полные баки, значит, на юг. На Ямайке пополнить запасы, по Панамскому каналу проскочить в Тихий океан. а потом можно идти хоть на Маркизские острова, хоть на Фиджи. Островов там до черта, и никто не станет приставать с дурацкими вопросами. Острова, яхта и две с половиной тысячи налички в кармане. Это же рай земной, если только этот капитан свалится за борт. Впрочем, Деннисон подумал, что с капитаном Джеймсом вряд ли случится такая неприятность. Крупный, с виду неуклюжий капитан двигался по палубе мягко, словно огромный кот. Он ни разу не потерял равновесия, не споткнулся. Его тело отвечало на малейшие рывки и неожиданные повороты судна. Очень сомнительно, чтобы человек, который чувствует себя на яхте как на твёрдой суше, ненароком вывалился за борт. Капитан Джеймс был из тех людей, с которыми по любым расчётам всякие несчастные случаи на море происходят реже всего. Но ведь есть и другие варианты, напомнил себе Денисен. Например, если внезапно рванёт ветер, гик дёрнется и по пути двинет капитана по затылку. Вот и всё, делофто. Не нужен даже главный парус. Капитану в пальне хватит и гика от кливера. если только это случится внезапно. Ну и такая случайность – большая редкость. И вполне вероятно, что даже тогда Джеймсу удастся как-нибудь увернуться. Он такой мужик, что эти неприятные случайности для него привычное дело. Что же остается? Убийство, естественно. О, Боже, нет. Ну, конечно же, нет. Нет. Но ведь никому не повредит, если Денисон будет просто размышлять об этом, прикидывать, как всё могло бы произойти, представлять в воображении. Убийство это значит зал суда, присяжные, полицейский, господа присяжные. Слушается дело о преднамеренном убийстве капитана Джеймса. Суду представлено убедительные доказательства того, что обвиняемый Денисон действовал преднамеренно и по предварительному замыслу. Но как эти крючкотворы сумеют что-нибудь доказать? Нет ведь никаких свидетелей. Присяжные могут подозревать всё, что ему угодно, но ничего не смогут доказать без свидетелей и без тела. Состав преступления, а мотив? Джентльмены, я понятия не имею, о чём идёт речь. Мы с капитаном Джеймсом были хорошими друзьями. собирались вместе вести поиск останков затонувших кораблей в Карибском море. Я намеревался внести в дело свою долю, спросить хоть мою сестру. Аливия наверняка сольёт ради меня, если дело будет идти о жизни и смерти. Ещё раз говорю вам, мы были друзьями, хорошими, близкими друзьями. Подружились мы на острове Сент-Томас. Почему ещё, как вы думаете, он выбрал именно меня, а не кого-нибудь другого, чтобы плыть вместе с ним до Нью-Йорка? Дружеское расположение джентльмена. Кроме того, заметьте, джентльмены, капитан Джеймс был намного старше меня. Капитан был для меня всё равно что отцом и сам он относился ко мне как к родному сыну. Мне не раз приходилось слышать, как капитан Джеймс выражал пожелание, чтобы Конопус когда-нибудь достался мне. Если с ним с капитаном что-нибудь случится. Нет в записях. Господи, ну неужели недостаточно просто честного слова? Чего вам ещё надо? Если вы считаете, что я не по праву оставил судно за собой, что ж, я с радостью передам его законному владельцу. Я действую так только потому, что капитан Джеймс, прежде чем с ним произошёл этот прискорбный случай, намекал, что я, его компаньон, скорее всего, буду его единственным наследником. Он говорил, что у родственников у него не осталось. Они, конечно же, никак не смогут признать виновным человека, который так решительно, прямо, честно и открыто строит речь в свою защиту. В худшем случае мне светит разве что условный приговор. Деннисон еще раз все хорошенько обдумал и пришел к заключению, что дело складывается как нельзя лучше. Свидетелей нет. Состава преступления нет. Мотив весьма сомнительный. Что останется делать присяжным? Признать его виновным в убийстве по подозрениям, весьма неопределённому и без малейших доказательств? Нет, на это они ни за что не решатся. Они ни за что не признают его виновным. Впрочем, может у него вообще не возникнуть никаких неприятностей с властями. поглядеть хотя бы на того шведа. Путешествует вокруг света, повсюду рассказывая о парне, которого смыло волной с его яхты. Естественно, очень сожалеет об этом случае, несчастном случае. Но кто, кроме самого шведа, может знать, был это несчастный случай или убийство? Судя по всему, что известно об этом случае, швед запросто мог хладнокровно прикончить того беднягу, выкинув в море. А теперь, чтобы полностью насладиться местью, разъезжает по свету с демонстративной скорбью, рассказывая жалостливые байки о том, как ему не повезло. А предположим, к примеру, что с капитаном на самом деле произойдёт какой-нибудь несчастный случай. "Стал бы я беспокоиться, что меня могут обвинить в убийстве?" Конечно, нет. Путешествие на паруснике по океану чертовски рискованная игра. С тобой может случиться всё что угодно. А если кроме меня никто не будет знать, как всё было на самом деле, то какая тогда разница? Убийство это или просто несчастный случай? Никакой. Какая разница, каким образом человек умер на самом деле? Да никакой разницы. И кто притянет меня к суду за это? Только я сам, только моя совесть. Совесть. Денисов рассмеялся. Греки придумали эту треклятую совесть как литературную уловку. Фрейды и церковники заставляют нас относиться к ней с почтением, и все лицемерно превозносят совесть точно так же лицемерно, как Бога, в Которого на самом деле не верят, и нравственные устои, которых никто больше не соблюдает. Смех, да и только... Деннисон читал рассказы об убийцах, которые сами признавались в содеянных преступлениях, понукаемые безжалостными угрызению мелкой и несчастной твари совести. Вроде бы идеальное преступление, но убийца так и сглодан своей горестно стонущей совестью, что предпочитает за лучшее сдаться в руки правосудия. Подобный идиотский прием встречался у авторов достаточно часто, что приводило Деннисона в выступление. Совесть. Ха. Он мог бы убить капитана запросто, как прихлопнуть надоевшую муху, и не почувствовать ни малейшего укола раскаяния. Точно так же, как мог укокошить того проклятого негра в Сент-Томесе. И укокошил бы наверняка, если бы этот ублюдок не взял руки в ноги и не смылся, спасая свою шкуру. Мне безразличны любые вопли потревоженной совести, думал Денисен. Я останусь глух к ним, пока не завою себе место под солнцем. Убить человека дьявол. Я делал это, и со мной всё в порядке. Конечно, говорят, что на войне всё по-другому. Но я не верю в эту ерунду. Я вам не какой-нибудь вшивый патриот. Как по мне, убийство всегда убийство. И нет никакого оправдания убийству ради чего оно бы ни совершилось. Я легко бы мог прикончить капитана. Конечно, если бы захотел.